«Давайте я закрою окна с наветренной стороны и сквозняк сразу прекратится», — предложил Свитчайлд. «Вы правы, мадам. Лучше я расскажу все по порядку». «Нет, закрывать не надо, будет душно». «Ну же, господа», — голос Рената капризно завибрировал. «Кто принесет из каюты мою шаль? Вот ключ. Мсье баронет». Рыжий псих, конечно, и с места не тронулся, зато вскочил Ренье. «Профессор, умоляю, без меня не начинайте», — попросил он. «Я сейчас вернусь». «And I'll go get my knitting», — вздохнула докторша. «Я пойду схожу за своим вязанием». Она вернулась первой и ловко зашуршала спицами. Мужу махнула рукой, мол, можно не переводить. А Свит Чайлд готовился к триумфу. Он, кажется, решил воспользоваться советом Ренаты и готовился изложить свои открытия с максимальной эффектностью. За столом воцарилась полнейшая тишина. Все смотрели на оратора, следя за каждым его жестом. Свит-чайлд пригубил красного вина, прошелся по салону взад и вперед. Потом картинно замер и в полоборота к слушателям начал. Я уже рассказывал вам о том незабываемом дне, когда Раджа Багдасар пригласил меня в свой Брахмапурский дворец. Это было четверть века назад, но я все помню отчетливо до малейших деталей. Первое, что меня поразило — вид дворца. Зная, что Багдасар — один из богатейших людей в мире, я ожидал увидеть восточную роскошь и размах. Ничуть не бывало. Дворцовые постройки были довольно скромны, без каких-либо орнаментальных изысков. И я подумал, что страсть к драгоценным камням, передающаяся в этом роде по наследству от отца к сыну, вытеснило все иные тщеславные устремления. К чему тратить деньги на мраморные стены, если можно приобрести еще один сапфир или алмаз? Брахмапурский дворец, приземистый и неказистый, по сути дела, был все тем же глиняным ларцом, внутри которого хранился волшебный сгусток неописуемого сияния. Никакой мрамор и алебастр все равно не могли бы соперничать со слепительным светом камней. Профессор еще отпил вина, изображая задумчивость. Появился запыхавшийся рене, почтительно накинул Ренате на плечи шаль и остался стоять рядом. Какой мрамор и алибастер? — Шепотом спросил он. Это про Брахмапурский дворец. Не мешайте слушать. Нетерпеливо дернула подбородком Рената. Внутреннее убранство дворца тоже было весьма простым, продолжал свой рассказ Свитчайлд. На протяжении веков Залы и комнаты неоднократно меняли обличие, и с исторической точки зрения интересным мне показался только верхний ярус дворца, представляющий собой четыре зала, каждый из которых обращен к одной из сторон света. Когда-то залы были открытыми галереями, но в прошлом столетии их застеклили. Тогда же стены были украшены весьма любопытными фресками изображающими горы, что со всех сторон окружают долину. Пейзаж воспроизведен с поразительной реалистичностью. Кажется, что горы отражены в зеркале. С философской точки зрения такая зеркальность должна символизировать двоичность всего сущего и... Где-то совсем близко тревожно зазвенел судовой колокол. Донеслись крики... Отчаянно завизжала женщина. «Господи, пожарная тревога!» вскричал лейтенант, бросаясь к двери. «Этого еще не хватало!» Все гурьбой кинулись следом. «What's happening?» честно вопрошала перепуганная миссис Труффа. «Что случилось? Are we bought by pirates? На нас напали пираты?» Рената? Секунду посидела с разинутым ртом, потом истошно взвизгнула. Цепка схватилась за фалду комиссара и не дала ему выбежать за остальными. «Мсье Гош!» «Не бросайте меня», — взмолилась она. «Я знаю, что такое пожар на корабле, я читала. Сейчас все бросятся к шлюпкам, начнут давить друг друга, а я, слабая беременная женщина, меня непременно ототрут. Обещайте, чтобы заботитесь обо мне». «Какие еще шлюпки?» — встревожно пробурчал дед. «Что за чушь вы несете? Мне говорили, что на Левиафане идеальная противопожарная защита, даже свой брандмейстер есть». «Да не тряситесь, вы, все будет хорошо». Он попробовал высвободиться, но Рената держала Фалду мертвой хваткой. Ее зубы выбивали дробь. «Пусти-ка меня, девочка», — ласково сказал Барбос. «Я никуда не уйду, только выгляну в окошко на палубу». Нет, пальцы Ренаты не разжались. Однако комиссар оказался прав. Через какие-нибудь две-три минуты в коридоре раздались неторопливые шаги, гул голосов, и один за другим стали возвращаться винзорцы. Они еще не отошли от испуга и от того много смеялись и говорили громче обычного. Первыми вошли Клариса Стамп, Чита Труффа и раскрасневшийся ренье. Совершеннейшая ерунда, объявил лейтенант, кто-то бросил незагашенную сигарету в урну, а там старая газета. Огонь перекинулся на портьеру, на матросы были на чайку и погасили пламя в одну минуту. Однако я вижу. «Вы всесторонне приготовились к кораблекрушению», — засмеялся он, повнимательнее взглянув на Клариссу. Та держала в руках портмоне и бутылку с оранжем. «Ну, оранж, чтобы не умереть от жажды среди волн», — догадался Ренье. «А вот портмоне зачем? В шлюпке оно вряд ли бы вам понадобилось». Рената истерично хихикнула, а мисс «Старая Дева» смущенно поставила бутылку на стол. Доктор и докторша тоже были во всеоружии. Мистер Труффа успел прихватить саквояж с инструментами, а его супруга прижимала к груди одеяло. «Здесь Индийский океан, сударня. Вряд ли бы вы замерзли», с серьезным видом сказал Ринье, но Казань, понимающий, покачала головой. Появился японец с трогательным цветастым узелочком в руке. «Интересно, что там у него?» «Дорожный набор для харакири?» Псих вошел взъерошенный, в руке сундучок. В таких обычно хранят письменные принадлежности. «Кому же вы собирались писать, мсье милфорд Стоукс? «А, понимаю. Когда мисс Стамп допила бы оранж, мы сунули бы в пустую бутылку письмо и отправили его в плавание по волнам», предположил не в меру видно от облегчения расшутившийся лейтенант. Теперь все были в сборе, кроме профессора и дипломата. «Месье Свитчайлд, наверное, упаковывает свои научные труды, а месье Русский ставит самовар, чтобы попить чайку напоследок», сказала Рената, заразившись веселостью лейтенанта. Вошел Русский, легок на помине, встал у дверей. Красивая личика мрачнее тучи. «Что, месье Фандорин решили захватить в шлюпку свой приз?» Задорно поинтересовалась Рената. Все так и покатились со смеху. Но русский шутки, между прочим, очень остроумный, не оценил. Комиссар Гош, негромко сказал он, если вас не затруднит, выйдите, пожалуйста, в коридор и побыстрее. Странно, но, произнося эти слова, дипломат ни разу не заикнулся. Может, «Излечился благодаря нервному потрясению? Такое бывает!» Рената хотела пошутить и по этому поводу, но прикусила язычок. Пожалуй, это было бы уже чересчур. «Что за срочность?» — недовольно спросил Барбос. «Еще один шептун. После, молодой человек, после! Сначала я хочу дослушать профессора, где в черте носят!» Русский выжидательно смотрел на комиссара. Поняв, что дед заупрямился и выходить в коридор не намерен, Фандорин пожал плечами и коротко сказал. «Профессор не придет». Гош насупился. «Это еще почему?» «Как не придет?» — вскликнула Рената. «Да он остановился на самом интересном месте. Это просто нечестно». «Мистера Свитчайлда только что убили», — сухо сообщил дипломат. «Что-что?» — взревел Барбос. «Убили?» — Как убили? — полагаю, хирургическим скальпелем, — с удивительным хладнокровием ответил русский. — Горло перерезано исключительно аккуратно.